Глава 33. 22 декабря 2017. Нина впервые вошла в магазинчик в центре города, чтобы купить три блузки, белый свитер, две пары брюк и платье. Платье и белый свитер? Нафига они мне? Уже 10 вечеров подряд она проводит время с Роменом Гримальди. Возвращается домой после работы, съедает что-нибудь, не присаживаясь, принимает душ, переодевается и отправляется на улицу Роза Мюллер. Они занимаются любовью, и она сразу уходит, прикрываясь кошками. Нина только что потратила 300 евро на шмотки, которые ни разу не наденет. Интересно, все женщины такие идиотки? «Оставь себя в покое», — нашептывает внутренний голос. «Пусть все идет, как идет. Не бери в голову». Сегодня годовщина смерти Эрика сына Симоны. Почему никто до сих пор не придумал красивого эвфемизма, чтобы обозначить это? Слово «годовщина» не годится. Можно спросить у Ромена. Вон сколько определений он нашел для бездетных. Нина наблюдает за Симоной через окно медпункта. Она взяла на длинный поводок несколько псов и по очереди выводит их, держа спину прямо, как балерины Этуаль. Флисовая куртка Полер, платок армес на голове, Симона напоминает вельможную даму, потерявшуюся среди бетонных бараков. Английскую королеву в фавелах. Утром она сказала Нине, роясь в сумочке в поисках перчаток, «Сегодня три года». И добавила, «Я выйду на работу 25 декабря. Можешь хоть один разок отдохнуть как человек». Сейчас полдевятого утра, и Симона уже выгулила рози, похожую на перенейскую овчарку, и более. Крупного черного красавца-Грифона. Нина переназвала его так, потому что он вернулся в приют, сбежав из двух приемных семей. С интервалом в год без труда нашел дорогу и ждал, когда откроют ворота, чтобы занять свое законное место. Нина разместила более рядом со входом и своим кабинетом. Его бокс вдвое больше обычного, он свободно бродит по зданию. Более больше не выставляют на усыновление. Нина хотела забрать его домой. Но в конце концов не стало так поступать. Её дом здесь. Большую часть времени она проводит на работе, и Грифон будет с ней до конца своих дней. Утро холодное, тусклый зимний свет и синестальное небо не способствуют хорошему настроению, но работа ждать не будет, и Нина отправляется на кошачью половину. Животные зевают, потягиваются, мурлычут, им нужны объятия, квартира Дом, балкон, сад. Красивый вид, да мало что еще. Новые привычки. Старый холостяк или большая дружная семья, богатая или бедная, любая, важны лишь внимание и нежность. В дни открытых дверей на них смотрят, и ласкают, одни нравятся больше других, а пока все они дрыхнут в уютных корзинках, подаренных благотворителями. Нина надевает резиновые перчатки, Моют лотки и пол с обеззараживающим средством и беседуют с котами, которые смотрят на нее с усталым видом. Самые молодые играют, бегают друг за другом, прыгают и точат когти о специальное дерево. Старожилы время от времени шипят на самых буйных. Вчера я занималась любовью. Желтые, голубые, зеленые глаза смотрят с интересом и слушают ее голос, как дети сказку. И нечего возмущаться, я все таки женщина, не только ваша прислуга. Помните высокого мужчину, который забрал Боба? Это он. Да, я искала недолго и недалеко, и кажусь вам восторженной идиоткой. Но все мы делаем, что можем, и вообще это не ваше дело. «Разговариваешь сама с собой?» – спрашивает подошедшая неслышно Симона. «Нет», – сообщаем охнатым сводки с театра сексуальных действий. «О, я тоже могу поделиться. У меня богатая биография». Симона гладит кошек, держит их на руках. В приюте 60 хвостатых, свободных мест почти не осталось. Раньше приют только по весне переживал нашествие котят, теперь это происходит круглый год. Катастрофа. Большинство были кому-то подарены или проданы, но очень скоро оказались в мусорных баках. Среди отбросов или на улице. Голодные, зараженные паразитами, с гноящимися глазами. Нина мечтает провести кампанию по стерилизации с помощью мэра. «Да чего все-таки подлая штука жизнь? Они без конца производят на свет малышей. Я не могу забеременеть. Симона родила сына, а он умер, думает Нина. Как ты? спрашивает она Симону. Все нормально. Хочу, чтобы настало завтра. С тех пор, как не стала Эрика, я всегда хочу оказаться в завтра. Настоящее меня затрудняет. Я не знаю, что с ним делать. Нас сегодня много, так что, если утомились, идите домой. О, нет, ни за что. Ладно, вернусь туда. Нина отправляется на псарню. Ей хватает одного взгляда, чтобы понять, кому какое животное подходит. Часто человек приходит в приют и просит показать белых кошечек, а уходит с похотливым котом. У каждого особая личность, образ жизни и причуды. Если человек влюбляется в собаку, а та не отвечает взаимностью, Нина не допускает усыновления. Это бессмысленно и обречено на провал, то есть на скорое возвращение питомца в приют. Нина не пытается любой ценой избыть с рук животных, она всякий раз пытается завязать настоящие отношения между двумя сторонами. За 17 лет работы она допускала и ошибки, но без риска ни в одном деле не обойтись. Нет ничего хуже, чем слушать объяснения возвращателей. Ничего не выходит, он слишком пугливый и все время скулит. Он агрессивный и, кажется, не любит нас. Лучше бы я взяла кошку. Я развожусь, и жена не соглашается оставить его у себя. Он воняет, линяет, портит воздух и вообще он урод. На него уходит слишком много денег. Нина продолжает обход и вдруг замечает знакомый силуэт. Подросток переминается с ноги на ногу перед входной дверью. Она достает из кармана венталин, вдыхает лекарства. На улице холодает, в один миг потемневшее небо морщится и плюется мелким дождем. Потрясающее сходство. Нина чувствует себя как боксер, пропустивший хороший апперкот. Кажется, он один. Может, кто-то из взрослых ждет на парковке? Парень улыбается его улыбкой. Нина бледнеет, у нее пересыхает рот, становится нечем дышать. В голову приходит ужасная мысль. Случилось несчастье. Она боится заговорить первой. «Здравствуйте, мадам!» — весело произносит он. «Добрый день. Я решил подарить бабушке на Рождество кошку». Тот же голос. Глаза чуть-чуть другие, круглее, хотя цвет тот же. Нос один в один и рот. Не на боится упасть, так дрожат ноги. Ей хочется сбежать. Хочется обнять его так крепко, чтобы кости хрустнули. Спрятаться, нет, приласкать. Взять лицо в ладони, вдохнуть запах кожи, погладить по волосам. А бабушка знает, какой подарок ты ей готовишь? Нет, это будет сюрприз. «Приятный?» «Наверное. Она грустит после смерти своего старого кота. Говорит, что больше не хочет никаких зверей. Но я не верю». «Где она живет? «В Лакомэли. -э сколько ей лет?» «Точно не знаю. Шестьдесят. Где-то так». Нина не может удержаться от следующего вопроса. «А тебе сколько?» «Четырнадцать». «Как тебя зовут?» «Валентин». Нина смотрит на него и не может оторваться. Сомнений не осталось. Ретроспекция разит на повал. «Валентин? Болье?» — робко спрашивает она. Он смотрит на нее, как застигнутый на месте преступления воришка. «Как вы узнали?» «Ты похож на отца». Мальчик таращит глаза, не слишком убедительно изображая удивление. «Вы знакомы?» Вместе учились в школе. Это с вами он сочинял музыку? Второй удар под дых. Придётся подкрепиться венталином. Что это у вас? Спрашивает Валентин, кивнув на ингалятор. Лекарство от астмы. Тяжело приходится? Легче, чем смотреть на тебя, думает она. Да нет. Спрей помогает дышать, купирует приступ. Дорого стоит взять у вас кошку? Зависит от ее возраста. Долго они живут? 15-20 лет. Хочешь взглянуть? Еще бы!» Валентин радостно улыбается. «У тебя есть питомцы?» «Моя мама не хочет. А я мечтаю о немецкой овчарке». «Моя мама! Какую женщину Этьен в конце концов осчастливил младенцем? У меня в детстве была овчарка, ее звали Паула. Повезло вам!» Валентин идет следом за Ниной и очень остро реагирует на собак. Они лают, принюхиваются, плачут, скулят. Один из псов сидит отдельно от других, и глаза у него грустные, как погода за окном. Почему он там? Его наказали? вскидывается Валентин. Ну что ты, конечно, нет. Если за три недели хозяева не объявится, пес присоединится к остальным, а пока мы соблюдаем карантин. Но зачем? таков закон». Ужасно грустно. «Не волнуйся, мы о нем хорошо заботимся». Они проходят больничку, идут по коридорам на кошачью половину. Валентин замечает через стекло коробку с тремя котятами под инфракрасной лампой и застывает на месте. «Какие они чудесные!» «Да», отвечает Нина, «и в этом их большое несчастье». «Почему?» «Да потому что котят любят все». А взрослых котов и кошек немногие. Вы злеетесь? Ещё как. Но я здесь не для того, чтобы судить других. Мне положено защищать животных. В кошачьих боксах царит тишина. Ну вот, знакомься. Валентин гладит зверюшек. Здесь веселее, чем у собак, замечает он. Нина молча наблюдает за гостем и, наконец, задает не дающий покоя вопрос. Отец знает, куда ты пошел? Никто не знает. Я пришел один. Похоже, он действительно все решил. Как поживает Луиза? Спрашивает Нина. Тетя? Хорошо. Тетя. Нина говорит себе, а ты вот не мать и не тетя. И вспоминает насмешившие ее слова Ромена насчет кота, не явившегося на похороны. Она опускается на скамейку. Ноги отказывают как бы не рухнуть. Обычно здесь устраиваются ласкательницы. Каждую неделю учащиеся коллежи, в основном девочки, приходят общаться с Ниниными постояльцами. А еще они кормят котят. Нина успокаивается, начинает дышать медленнее, а Валентин продолжает осмотр. А его ноги трется с десяток кошек. «Как ты нашел наш адрес?» – спрашивает Нина. «У бабули на кухне висит ваш календарь». «Идея Симоны». Команда приюта снимает животных, предназначенных для усыновления, и делает календари на нехитром оборудовании. В конце года их продают все коммерсанты Лакамели, одновременно собирая пожертвования. Мари Лор Болье покупает наши поделки. Неудивительно, она такая щедрая. Защищала меня, поддерживала, любила. А я тысячи лет ее не навещала. Свинья противная, корит себя Нина. «Как же я выберу?» «Они все чудесные», — огорченно сообщает Валентин. «У меня идея. Положи под елку конверт с купоном, напиши на нём бабушкино имя и пусть выбирает сама». Валентин радостно кивает. Идем в кабинет. Нарисуем купон вместе». «Снова мимо собак?» «По-другому никак?» «Закроешь глаза, я возьму тебя за руку. Кстати, можешь говорить мне ты». «Ага», — Нина снимает перчатки. Хорошо бы их путешествие по приюту продлилось тысячу лет. Его молодая рука сохранила мягкость, но уже переросла ее ладонь. Пальцы у него, как у Этьена и Адриена в юности. Они подключают ее к беззаботным временам, как штекер, который воткнули в розетку, и ток весело побежал по проводам. Зимний светлячок. Солнечный удар. Валентин послушно топает рядом с Ниной, крепко зажмурившись. Идет как по проволоке, подвешенной в небе, и у него кружится голова. «Профиль у тебя идеальный, как у отца», — думает Нина. Пошел дождь, снежинки тают в волосах. Они входят в кабинет, и Нина отпускает руку Валентина. Она снова одна. «Ладно, чего разнюниваться? Займись купоном, раз посулила. В первый и последний раз. Животных нельзя обменивать на купон». Но этот случай исключительный. Каким мой отец был в детстве? Огромным. Другим я его не знала. В глазах Валентина прыгают смешинки, но он молчит. Они нарисуют шариковой ручкой кошку. Им уютно вместе. Они ведут себя как сообщники. Как близкие люди, которым нет нужды заполнять паузы. Ты здорово рисуешь. Спасибо. Идем, я тебя отвезу. Да я и пешком могу. Не выдумывай. Погода плохая, снег валит и валит. Валентин достает из кармана 20 евро. Сколько я должен за кошку? В виде исключения ничего. Но я хочу сделать пожертвование. А я не имею права брать деньги у несовершеннолетнего. Почему? Закон запрещает. Глупый закон. И держать того пса на отшибе тоже глупо. Ты ведь можешь сказать, что получила деньги от моего отца? Нина берёт банкноту, складывает ее, опускает в копилку и протягивает Валентину наклейки с изображением приюта. «Вот, это я имею право продать тебе. Прилепишь, куда захочешь». Они одновременно встают. Валентин идет за Ниной и тайком разглядывает ее. Не так, как смотрят стандартные посетители. История окошки для бабушки трещит по швам. Ему понадобился предлог, и он его придумал. Нина резко поворачивается, смотрит парню в глаза. «Ты ведь не просто так сюда заявился?» Валентин отводит взгляд, прикидывается дурачком. «Ты хотел встретиться именно со мной, так ведь?» — не отстает Нина. У него резко меняется лицо. «Да, потому что мой отец скоро умрет.